Глава 1100.1. Зеркала. Синий финал. Кто я? Самой бы хотелось понять. Все мы, предпочитающие жить в глубине, странные. У всех свои причуды. Но когда причуд становится слишком много, разница между ними стирается. Ну, что с того, что моя подруга занимается в глубине прыжками с парашютом, а в жизни боится высоты? Что с того, что мой первый виртуальный муж, в конце концов, оказался десятилетним украинским шалопаем? Что с того, что я иногда люблю зайти в лес, который раскинулся вокруг Диптауна? Бесконечный и довольно-таки унылый лес. Он просто заполняет фон. Зайти и бродить часами в клочьях серого утреннего тумана. Там всегда утро, всегда полумрак. И конца этому лесу нет. Все мы настолько странные, что становимся обыкновенными. Я самая обыкновенная, — говорю я Томилину. Ну, я больше других брожу в глубине, вот и все. Может быть, потому и поняла. Денис, выйди, — глядя на меня командует Томилин. Знаешь, что делать? Программист выходит. А Томилин делает шаг ко мне, крепко берет за локти, заглядывает в глаза, говорит, переходя на «ты». «Ты откуда, девочка?» «Пытаюсь вырваться, но он держит крепко. Без грубости, но и не вырваться. Вы же видели мои документы. Твои документы не стоят клавиатуры, на которой их набирали. В управлении по надзору нет сотрудницы Карины Опекиной». Может быть, у него дипсихоз? — Что же вы тогда меня не арестуете? — бормочу я, пытаясь высвободить руки. Когда человек заблудился, с ним легче не спорить. Надо переубеждать, надо быть логичным. Я сообщил наверх. Велели ничего не предпринимать. Сказали, что ты осуществляешь инспекцию от другой инстанции. Тамилин вдруг отпускает меня садиться за свой стол. Так откуда ты? ФСБ? Сетевая полиция? СБП? Что за бред? Но я не спорю. С больными не спорят. Какая разница? Дерзко спрашиваю я. Вы же велели ничего не предпринимать? Откуда ты знала, что эксперимент не удастся? Вопросом отвечает Тамилин. Я же сказала, догадалась. Я часто бываю в глубине. Я... Еще скажи, что это твой настоящий облик. Саркастически улыбается Тамилин. «Молчу. Зачем спорить, если мне не верят заранее?» «Ну и каков результат инспекции?» спрашивает Тамилин. «Что сообщите, Карина Петровна?» «В имя он вкладывает столько иронии, что я поневоле чувствую себя виноватой. Чистую правду, — отвечаю я, — что за исключением мелких нарушений трудовой дисциплины в первой виртуальной тюрьме не обнаружено ничего необычного». У меня, правда, были сомнения. Показалось, что в тюрьму ухитряются проникать посторонние. Но вы меня убедили, это часть программы перевоспитания осужденных. Все равно проект не закроют, говорит Томилин, будто себя убеждая. Определенные результаты есть. Какие результаты? Невинно спрашиваю я. Сверхвозможностями в глубине обладают лишь бунтари. Одиночки, индивидуалисты, а это в тюремной камере не привьешь. За моей спиной хлопает дверь, появляется Денис. «Говори», — командует Томилин, — «нечего стесняться». Я не вижу. Чувствую, что Денис разводит руками. Зато слышу, как он виновато бормочит. бормочет. Это не с нашей аппаратурой. Канал скручен кольцом на 16 серверах. А где он на сторону уходит, не понять. «ФСБ», — уверенно говорит Томилин, глядя на меня. «Так ведь?» «Знали, что мы порожники гоняем, но молчали». Я не стану ничего отвечать. Быстро говорю я, пятясь к двери. Всего доброго. Денис быстро отстраняется, освобождая мне дорогу. И едва слышно произносит. У вас великолепная защита. Почему-то мне вспоминаются осужденные, которые, глядя на меня, рассуждали о тактовой чистоте процессора. Но я не вступаю в дискуссию. Выскакиваю в коридор, быстро иду. Мимо комнат персонала, куда подпускал Жучков, мимо охраны мимо решетчатых дверей в тюремный блок. Надо же, меня приняли за проверяющего от ФСБ, от настоящих официальных союзников и негласных конкурентов в пору рассмеяться».